Игрок за номером 12-849. Рассказ. Человек вечно должен думать о лице, которое прячут, но в действительности берёт в расчёт лишь маску, данную маску, а не какую-либо иную. Скажи мне, какую маску ты носишь, и я скажу, какое у тебя лицо. Хулио Картасар. За окном ходили бабушки-сталкеры, без масок, перчаток и чувства вины. Комарова с высоты второго этажа сверлила бабушек взглядом на протяжении сигареты. Потом возвращалась в комнату, бахнув балконной дверью, и снова хваталась за горячий планшет. Игрок за номером 12 849 прислал вызов. Счет 45-3 в ее пользу. Комарова была уже не молоденькая, поэтому всё про себя отлично знала. Понимала, что надо держаться подальше от всяких там денежных пари, казино и компьютерных игрушек, даже от невинных аркад, вроде той, где Губка Боб бегает от планктона. В эту аркаду играл Ваня ещё в первом классе, а мать его, всего лишь раз попробовав, прошла махом несколько уровней и тут же испугалась, ощутив нехороший внутренний зуд. Алчбуб продолжение. «А парамоша-то азартный», — сказал ей давным-давно Миша Зайцев, забывшийся, как предполагалось, напрочь вместе с группой «Квин», «Префом» и «Сигарами», которые Миша курил со знанием дела, несмотря на нищие девяностые. И вот теперь вспомнился, явился в памяти объёмно, потащив за собой весь тот вечер, месяц и год». Поромоши возник тогда в разговоре вот по какой причине. Вечером у холостого Зайцева собирались компании условно интеллигентных людей. И с одним из них, Кирилл, очки, бородёнка, беломор, Комарова внезапно всхлистнулась в споре. Кирилл говорил со слюнями на губах о какой-то западной модели по имени вроде бы Виктория Мазза. А Комарова была совершенно уверена в том, что эту самую Маззу зовут Валерии. Не потому, что следила за ее, прости господи, карьерным ростом, а потому, что обладала уникальной памятью на любые человеческие имена, даже венгерские и китайские. Кирилл закусил у дела вместе с Бороденкой, слюни, как праздничный салют, полетели во все стороны. «Виктория!» кричит, «гадом буду! Виктория!» А тогда ведь не было телефонов с интернетами, как сейчас, когда любой спор решается молчаливым гуглением нужного слова и торжествующим показом нужной ссылки. Надо было искать какие-то журналы, доказывать знания матчасти. Но Комарова тоже завелась не на шутку. Валерия она, а не Виктория, спорим на 1000. Поспорили, руки друг другу протянули. Миша разбил их рукопожатие, как каратист. Ладонь у Кирилла была влажная, мягкая и холодная, на ощупь, как солёный огурец с нижней полки холодильника. «А Парамоша-то азартный», — с интересом сказал Миша, когда Комарова, на ночь глядя упаковалась в пальто, гневно вжикнула молниями на сапогах и отправилась к Ольке Меньшиковой за доказательством правоты. Потом уже только узнали, что этой ночью в соседнем дворе была перестрелка центровых с Уралмашевскими, но азартных пуля не берёт. Олька давно легла спать, телефона у них не было. Комарова орала под окнами, как соловей в брачный период, но без сладостной мелодичности. Ленка, ты, подруга появилась на балконе в халате с встрёпанной головой. Обычно-то Меншикова вставала на час раньше парня, с которым тогда жила, чтобы он не увидел её не накрашенной и без укладки. Случилось что? Скинь журнал, ну который я тебе месяц назад подарила. Тогда все ещё дарили друг другу модные журналы, шампуни и колготки. Сейчас попробуйте. Только вроде бы покрутила пальцем у виска, а в соседнюю форточку высунулась бабка в бегудях. Я вот тебе сейчас скину, милицию вызову. Комарова сделала вид, что не услышала, и тут же получила журналом по башке, потому что Меншикова была верная подруга. Свет там у них во дворе не горел. Комарова, прижимая к себе журнал, прошла нервным шагом к ближайшему фонарю, освещавшему ночную улицу по чистой случайности. Сердце стукало сразу во всех местах: в голове, в животе, в пятках, и это в ней развился азарт. Открыла нужную страницу. Вот она, блондинка с улыбкой во всю дурь. Разумеется, Валерия, никто и не сомневался. Теперь обратно к Зайцеву, только бы сердце по пути не выронить. У Миши в квартире тем временем царила полная благодать. Расписывали вечернюю пулю. Кирилл, как увидел в дверях Комарова с журналом, так по её лицу всё и понял. Завтра отдам, буркнул он. И засобирался сразу же домой, а в прихожей сказал Мише мстительно: "Катя лучше была". С Катей Зайцев встречался 3 года, пока не встретил Комарову в видеобаре Космос. У Комаровой в горле что-то пискнуло после этих слов, и она почувствовала себя голой, как ГДР-овский пупсик. Таких мальчики дарили девочкам на 8 марта не во всех школах СССР, конечно, а в тех, где учился более-менее обеспеченный контингент. Зайцев пару секунд поразмышлял, после чего ударил Кирилла в ухо. Не сильно, правда, очки с носа у него всё-таки слетели, но не разбились. Поля тут же отменилось, преферансисты бросились было в прихожую, но не сумели там поместиться. Миша жил в брежневке. Зато сейчас у него загородный дом в Каптеках вроде бы. Да и не зачем было помещаться, драки не получилось. Кирилл поднял очки с пола, с достоинством нацепил их на нос и покинул поле боя, всем своим видом информируя, что никакой тысяче он теперь отдавать Комаровой не будет. Выспаренная ей всючил той же ночью Миша, сказал, что настаивает. Нищая Комарова деньги взяла, хотя сражалась она с Кириллом не из-за денег, не из-за истины и, разумеется, не из-за Валерия Мазы. Она впервые ощутила в тот вечер, что в одном теле с ней проживает бешеный азарт, а как с этим сожителем поступить, по молодости разобраться не смогла. Ну и он тогда не то чтобы мешал ей, даже почти не беспокоил. Так, помахал ручкой и скрылся до времени. В следующий раз Азарт дал о себе знать спустя 10 лет в Баден-Бадене. Эх! Комарова с отвращением посмотрела в окно на мартовский двор, украшенный посередине гигантским наздреватым сугробом. По всей площади двора были хаотично разбросаны небесно-голубые больничные бахилы и полиэтиленовые пакеты. Их приносило ветром надежд с ближайшей помойки, рядом была поликлиника. Большую часть времени двор был, кстати, вполне приятный и ностальгический. Этокий уцелевший осколок прошлого. Советская муха в буржуазном янтаре. Фротварку совсем недавно закрыли воротами от посторонних автомобилей, повадившихся ездить с площади Обороны на Декабристов, минуя светофор на Лумке. А прежде сюда мог зайти любой, и если этот любой был тоже немолоденький, то прямо насладиться не мог. Двор, как машина времени, переносил свердловчанов в 90-е и дальше в глубь времён. Но приятным он был летом или ранней осенью, когда шелестят листвой деревья, а в марте все городские дворы выглядят отталкивающе по мнению Комаровой. Хотя сейчас она бы даже в таком погуляла. Жаль не получится. После сошествия вируса всем вокруг пришлось менять свои планы, оплакивать финансовые потери и сидеть в заперти сколько скажут. Комаровой ещё повезло в сравнении с той же Олькой Меншиковой, которая застряла в Италии, где у них был дом. С мужем, мамой и тремя детьми они сидели в заперти уже третью неделю, ожидая, пока ситуация нормализуется. Но она всё никак не нормализовалась. Трупы, писала Олька, вывозят уже грузовиками, и хранить родственников не дают. Дают потом баночку с пеплом и всё. Так что Комаровой действительно повезло. Она была в командировке в Невинное на тот момент Швеции и всего лишь попала под правило двухнедельной самоизоляции. Прямо из аэропорта в маске, от которой сильно запотевали очки, приехала на квартиру к младшей сестре Наташке. А Наташка перебралась на 2 недели вместе с семьёй на дачу к маме, где переносить весь этот бред, конечно, легче. Ваня, сын Комаровой, ехать с ними отказался на отрез, жил вторую неделю в одиночестве и явно этим одиночеством наслаждался. Он приносил Комаровой продукты, хотя этого можно было и не делать. Наташка, запасливая как белка, в её доме без труда прокормился бы целый полк солдат. Даже сигарет сестре оставила, но велела курить только на балконе и стряхивать пепел в баночку из-под мёда в виде медвежонка. ты котякурками в медвежонка было жаль. Их Комарова приспособила под пепельницу стеклянную вазочку, планируя потом вымыть её тщательно с белизной. В общем, жить здесь, конечно, было можно и даже с комфортом, но это всё равно не Баден-Баден. Она приехала туда году в шестом или в пятом. Нет, папа был ещё жив, значит, в четвёртом. Богатая знакомая пригласила. Квартира прямо напротив Курхауса. Комарова тогда только разошлась с мужем, не с Мишей, нет. С Мишей они расстались давным-давно и без обид, во всяком случае со стороны Комаровой. Ване исполнилось 3 года, он обладал неуёмным темпераментом. Комарова уставала от родного сына, как другие от неродных детей, каких-нибудь шумных проказников в поезде. "И в кого он такой?" спрашивала у мамы, а та улыбалась: "Да в тебя, Ленка, ну просто вылитый". Когда родители разводились, Ваня совсем сорвался с катушек, с катурнов, как шутил в своё время Миша Зайцев, поклонник античности. И Комарова, не выдержав, залепила ему однажды пощучину, а потом оба ревели и обнимались, вытирая друг другу слёзы. Мама сказала, давай-ка, Ленка, съезди куда-нибудь отдохнуть, одна, а мы с Наташкой твоего гаврика возьмём к себе на воспитание. И тут как раз появилась та... Ира, богатая клиентка с недвижимостью во всех уголках мира. Так она была довольна Комаровской работой, что не знала, чем отблагодарить. "Я же не бесплатно", вякнула Комарова, но Ира сказала: "Так вроде бы все не бесплатно, но не все так качественно и быстро". Сайт ей Комарова действительно сделал очень крутой, но она всем делала очень крутые сайты, и далеко не каждый стремился дать ей за это что-то сверху. Ну там конфеты, шампанское, Духи один раз принесли французские, но просроченные. Скорее всего, Ира прониклась к Комаровой какой-то человеческой симпатией, помимо прочего. У женщин иногда так бывает. Подруг у Иры, судя по всему, не было, только работа и недвижимость по всему миру. Тоже, кстати, неплохо. И вот у Комаровой в кармане ключи от квартиры в Баден-Бадене, в сумке распечатанный билет на Люфтганзу, она тогда еще летала из Екатеринбурга, в паспорте виза, А в голове сумбур вместо музыки, при том, что и музыки там давно уже не звучало. Так, тренькала что-то периодически. Прилетела во Франкфурт, купила, как я и объяснила Ира, билет на поезд, доехала до Баден-Бадена. Шла с чемоданчиком в горку по нужной улице и чувствовала, как расправляются, раскрываются лёгкие, ну точно крылья. Даже курить не хотелось, но она всё равно, конечно, покурила. Ира ещё дома ей сказала, что надо сходить в Курхаус, центр водолечения и обязательно в казино. А потом, когда Комарова уже ждала посадки в кольцеве, позвонила добавить: в казино пускают исключительно в туфлях. У Комаровой с собой были только кеды, в цветочках красивые, но всё равно кеды, никого не обманешь. Туфли она носила в 90-х, даже в хлебный магазин ходила на каблуках. Придётся покупать. Казино в Баден-Бадене историческое. В нём кто-то из русских классиков проиграл приданной жены. Достоевский, кажется. Комарова по русскому и литературе всегда хорошо училась. Ей, в общем, всё одинаково легко давалось, но математику она любила сильнее, поэтому и стала программистом, а потом веб-дизайнером. В последние годы читала, конечно, не очень много, за новинками не следила, и когда разговор заходил о книгах, тут же переводила его на другие темы. Но Достоевского всё-таки вспомнила. Купила туфли в первый же день, нашла магазин с распродажей. Бежевые на каблуке и рюмочке. Потом маме отдаст. Платья с собой тоже не было, но еще платье покупать, так она вообще разорится. Залезла в хозяйский шкаф, нашла там симпатичное платьице, цвет фуксия. Померила в самый раз. Под лицо все к лицу, как выражается Ольга Меньшикова. Баден-Баден был тихий городок. На улицах вечерами почти никого, прямо как сейчас в Екатеринбурге, вздохнула Комарова. Но здесь злой вирус разогнал людей по домам, а там все под вечер стекались в казино играть, ну или смотреть, как другие играют. Идти было метров 300 не больше, но она умудрилась натереть левую ногу новой туфлей. Ещё ворчит, что кожа бессовестная. Прихрамывая, вошла Комарова в игорный храм Германии и тут же увидела перед собой молодую пару в кроссовках. Их никто и не подумал останавливать. Хотела разозлиться, но сама себе удивилась. Вместо злости ощутила внутри сладостное предвкушение, какое ей доводилось испытывать, может, пару раз в жизни, и то 100 лет назад. Всё, что она знала про казино, оказалось правдой. Ковры, зеркала, картины в рамах и полное отсутствие часов. чтобы игроки не отвлекались на такую мелочь, как время. Комарова купила фишки у опрятной старушонки с подсенёнными волосиками и прошла в один из залов, где играли в рулетку. Многие курили, тогда ещё можно было. Она заранее решила, что сделает только две ставки на 9 и 19, а потом уйдёт, причём решительно. Ни 9, ни 19 не выиграли. Тогда она подумала, что будет ставить подряд на чёрное. Должно же оно когда-нибудь выиграть. Но выиграла красная, причём 9 и 19. Ещё говорят, что новичкам везёт. Фишки закончились, но сладостное предвкушение не уходило. Комарова точно знала, что выиграет, надо только сходить домой за оставшимися деньгами, которые она с собой в казино промыслительно не взяла. Надо купить ещё фишек и поставить на 8 и 18, а потом на красное. До хромала до дома, вытащила из чемодана конверт с деньгами и достала купюру в 50 евро. Тут как раз позвонила мама, узнать, как дела, и сообщить новости о Ване, который очень хорошо сегодня ввел себя в садике. Комарова слушала маму, а сама высчитывала в это время наилучшие комбинации для ставок. Она ходила в казино еще трижды в этот вечер, выиграла 20 евро и проиграла 240. Азарт не смогли одолеть ни усталость, ни скупость, ни мозоль, натертая коварной туфлей до кровяного пузыря. Переобуться в кроссовки у Мани хватило, вообще в тот вечер ей очень не хватало ума. На следующий день Комарова проснулась в полдень от учащённого сердцебиения. Пересчитала свои деньги, дождалась вечера и снова пошла в казино. На сей раз ей повезло. Она поставила на чёрное и выиграла, потом на 11 и 29 и снова выиграла. Новый крупье был слегка похож на того малохольного Кирилла, и косился он на Комарову без всякой симпатии. Она собрала фишки, получила в кассе 800 евро и ободряющую улыбку кассирши Мальвины, бабушки с голубыми волосами. И твёрдо решила уйти отсюда, чтобы никогда не возвращаться. Сегодня она была в кедах и заклеила мозоль бактерицидным лейкопластырем. Уже на самом выходе Комарова испытала вдруг странные ощущения, никогда до сей поры её не посещавшие. Её словно бы затягивало обратно, в первый зал с рулеткой, но вот как труба пылесоса втягивает случайно упавшую на пол пуговицу. Со страшной силой тянуло. Азарт трепетал внутри, как будто она бабочку проглотила. Живую. Тянуло сильно. Пуговицу давно бы всосало в мусорные недры пылесоса. Но Комарова-то не пуговица. оглянулась назад, погрозила кому-то кулаком и всё-таки вышла на улицу в пьянящую ночь Баден-Бадена. Цветы на клумбах и два успевшие раскрыться благоухали как неуравновешенные. Комарова выкурила подряд две сигареты, просчитала примерный алгоритм нового выигрыша и вернулась в казино. Так её мотало всю неделю, ни парка, ни магазина, ни даже соседнего курхауса с благородной целью испить целебной водички она не посетила. Только проигрывала и выигрывала, выигрывала и проигрывала. Когда до вылета остался последний день, она поставила на зеро все свои деньги. И когда рулетка только начала крутиться, поняла, что проиграет. И проиграла. Ночью с чугунной головой наводила порядок в квартире, где, впрочем, и не успела ничего испачкать, даже в душ ходила через день. Выстирала платье и перед тем, как уехать, повесила его аккуратно на прежнее место в шкафу. По Франкфурту купила на кредитку подарки домашним, обливая слезами каждый чек. Как отдохнули, довольны? спросила Ира, забирая ключи от квартиры. Очень, сказала бледная Комарова. В казино побывали? Побывала. С Ирой они так и не подружились и больше не общались, потому что нормальные люди проявляют хоть какую-то благодарность. А Комарова вела себя с Ирой так, будто не отдыхала в Баден-Бадене, а на руднике вкалывала и выглядела сходным образом. Она никому об этом не рассказывала, даже от Наташки, с которой у них тайне не было скрыла свою позорную историю. Немного почитала на эту тему в интернете, обогатила лексикон словом лудомания и решила жить дальше. А игровым автоматом, тогда ещё в России разрешённым, Комарова не страдала, была к тому же оптимисткой. И о разводе после той поездки журица совершенно бросила. Баден-Баден вышиб из неё всякую печаль с первым же кругом рулетки. Но в мыслях продолжала высчитывать алгоритм выигрыша. Думала, что ошиблась тогда чуть-чуть. Зеро выпало в следующий раз, и победитель орал, как будто его прынули ножом. Комарова была изначальной технарь, математик. пусть и с симпатией к предметам гуманитарного цикла. Мистического в ней не имелось ровным счётом ничего, она даже гороскопы столь любезной маме с Наташкой высокомерно презирала. Но в Баден-Бадене к обычным для неё техническим расчётам добавилось ещё и азартное ожидание чуда, такое радостное и в то же время страшное, что избавиться от него на счёт раз не смог бы и человек с остальной волей. А Комарова даже алюминиевой похвалиться не могла. Тем не менее, я дала себе слово не переступать больше порога казино, и обещание это в целом выполнила. Азарт какое-то время ещё трепетал внутри, но со временем стих и прикинулся мёртвым. Комарова даже забыла о нём со всеми своими работами. К тому же, Ване удалось устроить в хорошую школу. Учиться там было трудно, но у нас стопроцентное поступление, хвалилась директриса. Математикой и всем точняком Комарова занималась с сыном сама. По остальным предметам пришлось нанимать репетиторов. В хорошей школе требовали от детей того, чему на уроках научить не могли, а переводить сына в другую, она уже как-то не решилась. В прошлом году, вроде бы в апреле, она закрыла дверь за очередным репетитором, вкратцевая англичанка Эллариса Игорисовна, которая, кажется, носила парик, и повалилась без сил на диван. Был поздний вечер. Ваня сидел в своей комнате, оттуда доносились мелодичные кваканья контактика. Комарова лежала на диване и думала: странно, что от моего тела не идёт пар клубами. Она зримо представила себе этот пар, а потом привычно потянулась к смартфону. Надо было позвонить Наташке, но сначала проверить Facebook. Новости Комарова читать ленилось, подписалась на нескольких заумных людей и от них получала всю нужную, а в основном лишнюю информацию. Вяло крутила ленту и вдруг увидела у кого-то из не очень заумных людей ссылку на игру в приложении. Надо было составить как можно больше слов из букв, расположенных в квадрате 5 на 5. Можно по диагонали, лесенкой, строчкой, как угодно, играв три тура на каждые две минуты. От усталости, не иначе, Комарова ткнула опытным пальцем в ссылку и уже через пять минут скачала себе это приложение. Игра оказалась весьма увлекательной, приятной и не самой примитивной. Комарова выбрала себе ник Занзара. Раньше она знала, как будет комар на нескольких европейских языках, но вспомнила только итальянское слово. Первую ступень студент преодолела через час. Ваня прошлёпал мимо босяком, но Комарова не сделала ему замечания, хотя он утром сильно кашлял. Возила пальцем по планшету, составляя слова и молниеносно просчитывая самые прибыльные комбинации. Слова, к сожалению, повторялись. Вар непременно превращался в варана, хор в хорду, сан в сани и санки. Клуб и полк, сари и сарт, лава и вал, крона и норка держались друг друга, как китайцы в аэропорту. Но иногда удавалось махнуть через весь квадрат по сложной лестнице и составить какое-нибудь недоумение. 80 очков. И тогда игра взорвалась громким вау, а поверженный игрок, которых Комарова вызывала на поединки со всех концов света, отползал со своими жалкими баллами в сторону. Теснимый красной лентой непобедимый Занзары с отметкой 2400. На всякие глупости вроде покупки аксессуаров для Занзары в виртуальном магазине Комарова времени не тратила. Ее аватарчик обходился без шапочек и накладных бород, с которыми вовсю развлекались другие игроки. Через неделю она прошла 10 уровней, став повелителем слов. Вынесла совершенно случайно какого-то шамана из высшей лиги, за что игра добавила Дзанзари с дополнительной очки. Она играла теперь не только вечерами, но и на работе, отвлекаясь от срочных дел и в транспорте, выключив звук. Проехала однажды мимо своей остановки, потому что не могла прекратить бой с игроком под ником Вася Меченый. Когда жизни заканчивались, игра предлагала Комаровой приобрести платный пакет бессмертия, но на это она не решалась, потому что была немолоденькая и сама всё про себя знала. Если купит, то никогда уже не перестанет играть. А так можно делать хотя бы небольшие передышки между боями. Впрочем, эти передышки, в которые отныне умещались и работа, и материнские обязанности, и общение с родственниками, казались ей теперь потерянным временем. Ночами Комаровой снились квадраты с буквами, по которым бегала со страшной скоростью не виртуальная Дзанзара, а она сама, успешный веб-дизайнер и более-менее ответственная мать, топала по клеткам, составляя прилагательные и глаголы. Игра это допускала: более того, за глаголы и прилагательные здесь давали больше очков. а Комарова всегда подсчитывала прибыль. Начинала обычно с левого верхнего угла, а потом грамотно прочесывала весь квадрат, собирая слова, как чернику. Лев — лево, велосипед — вау, сип — спор, спора — спорт. Если рядом «т» и «р», это всегда урожай, особенно когда вблизи найдутся «ка» и «о». Трок — корт, крот, тор, рот, рок, кор. А если «а», то «кора», «арк», «акр». А если две «а», то рака, арка, кара. А если «эн» — каран, рано, кран, крона, аркан. А вин превращался в вино, вина в Ниву и наив, рота в Торо и Тору, не говоря уже про трот, торт и, если повезет, труд. Глаза жгло, подушечки пальцев горели, азарт бесновался и вопил. Но Комарова ничего этого не слышала, потому что игра громко кричала ей «Вау!». Она составила слово удобоваримый и слово неудобоваримый. В очередной раз терзаясь ожиданием, пока восстановится жизнь, Комарова скачала игру на планшет под другим ником Mosquito. Комар по-английски, что подтвердила вкратчивая репетиторша Лариса Борисовна, точно в пареке. Пар, пари, парик, парикмахер, хер, Мари, прах, храм, краб, парк, пир, крип, хрип, пим, мир, карп, кари, прима. Слова хер, сука и лох игра признавала, но прочие дерзости пресекала решительно, выдавая краткий звуковой сигнал, раздражающий не хуже остренькой боли, которая с недавних пор колола Комарова в груди и подмышками. Надо бы провериться, но когда, если вся жизнь игра, а сухой остаток подъедали работа и быт. Невинная Аркада, где Губка Боб бегал от планктона, не сумела в своё время починить Комарову. Зато с этим справились бесконечные квадраты бесчисленных слов. Так и не удавалось составить все 170 из указанных, максимум половину, хотя она была уже в ластилином слов. Ваня, теперь не школьник, а студент-философ, однажды спросил: "Мать, ты у нас и громаном заделалась?" Комарова буркнула что-то в духе: "Дескадьна же я хоть как-то расслабляться". К тому же это бесплатно. Никаких ставок, никакого крупье, сметающего фишки с поля «что твоя уборщица». Подсказками, на которые игра предлагала тратить баллы, Комарова брезговала. Только раз случайно нажала на поле «подсказка» и через весь квадрат пробежала желтыми клетками слово «одномоментный». Игнорировать одномоментного было трудно. Занзара злилась, проиграла бой и сама себя потом казнила за косорукость. Вообще-то у нее под аватаркой стоял девиз «какая». Играю без подсказок. Отныне просыпаясь по утрам, Комарова первым делом вспоминала с блаженством, что у неё целых 5 жизней на планшете. Богатство. И ещё 5 на телефоне. А если посмотреть бесплатное видео, то будет 6. Так продолжалось примерно год, а потом её отправили в Стокгольм на учёбу для веб-дизайнеров. Улетала, когда в мире только-только объявили пандемию. Китай уже закрылся, но в Европе пока было относительно спокойно. Комарова сыграла 7 партий в аэропорту и 10 в самолёте в режиме оффлайн для тренировки. Мальчик, сидевший в кресле рядом, косился на неё с уважением. Сам он методично уничтожал зомбаков в Dying Light 2, пока его мама спала с опасно напряжённым выражением лица. На правому ухе той мамы висела одноразовая защитная маска с бордовыми следами помады. Маски внезапно пропали изо всех аптек, но сестре Наташке удалось где-то урвать два комплекта по три штуки, и один она всучила Комаровой. Учёба в Стокгольме оказалась не настолько занятной, как три тура подряд с игроком под ником Просто Серёжа. У них был разрыв каждый раз в несколько очков, но Занзара всё-таки побеждала, и Просто Серёжа заподозрил её в обмане, объявил игру без подсказок. Цена 200 очков. Иначе не проверить, жульничает ли противник. Комарова хмыкнула, засучила рукава и наваляла Просто Серёже так, что он от пульс на какое-то время, а потом прислал ей приглашение вступить в клан вперёд Сургут. Комарова вежливо отказалась. Игровые кланы интересовали её даже меньше, чем виртуальные бороды. Подобных приглашений было много. Они падали в специальную папку для личных сообщений. Игра рекомендовала Комаровой занести игрока в чёрный список, если он позволяет себе оскорбление. Неужели такое бывает? Любители составлять слова в квадрате 5 на 5 представлялись Комаровой мирными и в целом похожими на неё саму. Измученную работой немолодую мать восемнадцатилетнего Вани, с которым у них день ото дня было всё меньше общего. Комарова выполняла все предписанные материнским кодексом действия: готовила, пусть и без затей, завтраки и ужины, стирала носки и рубашки, выдавала деньги на обед и раз в неделю карманные. Ваня ласково звал их кармашки, а Комарову мать. Она предпочла бы карманные и маму. На шведских курсах было много русских со знанием английского языка, но знали они его примерно так же, как Комарова, за пределами терминов плавали, не решаясь отпустить бортик. Было стыдно и скучно отсиживать обязательные часы, оплаченные директором агентства, больше скучно, чем стыдно. К тому же угнетала не сделанная работа, которую пришлось оставить дома. Хуже нет, когда сайт готов наполовину. К концу второй недели Комарова принаровилась играть закрывшись рукой, хотя особого дела до неё здесь никому не было. Она утешала себя тем, что никаких экзаменов зачётов для них, взрослых дядика и тётяньек, тут не предусмотрено, а свидетельство об окончании выдадут всем, кто прослушал. Русских на курсах было много, а вот женщин только Комарова и две некрасивые немки, которые в отличие от неё внимательнейшим образом слушали спикеров и даже задавали им в конце выступления вопросы на прекрасном английском языке. На пятый, что ли, день учёбы веб-дизайнер Серёжа, просто ли, из Москвы, волнуясь, пригласил Комарову выпить вечером пиво, но она сказала нет. У неё было целых 3 жизни на планшете, а сеть в гостинице ловилась чумовой скоростью. На седьмой день за завтраком всё тот же Серёжа дождался, пока Комарова доест овсянку, и сообщил, что один тут, короче, сказал, что скоро нас всех погонят домой. Как это погонят? удивилась Комарова, утратившая связь с коронавирусной реальностью в процессе борьбы за новый статус царя игры. Ваня ей не звонил, Наташка писала редко. Швецию закрывают, сказал Серёжа, довольный тем, что наконец-то обратил на себя внимание Комаровой, пусть и по такому неприятному поводу. «Готовятся к урагану». «К урагану?» — переспросила Комарова. «Ну, к эпидемии. Ты что, не слышала? У тебя обратный билет на какое число?» Комарова открыла сайт с бронью аэрофлота. Билета там не было. «Никакого. Вообще». «Отменили», — кивнул головой Серёжа. «У меня тоже. Срочно звони и проси, чтобы вывезли. А то неизвестно, как потом выбираться. Я уже позвонил. Поставили в лист ожидания». Тем же вечером пришло уведомление от организаторов курсов. Просили как можно скорее покинуть территорию королевства. Комарова позвонила Наташке, попросила связаться с Аэрофлотом, отсюда звонить никаких денег не хватит, а пока ждала ответа, большим пальцем возила по планшету, составляя новые слова. Игроков в этот час было почему-то немного. Того, кто в конце концов прислал ей вызов, она отправила в нокаут в первом же раунде без шанса отыграться, но он или она тут же попросил реванша. сыграла ещё раз, и вновь победа. Не такая убедительная, как в первый раз. 800 очков у Комаровой, 666 у игрока за номером 12849. Даже ник себе не придумал ленивец, оставил номер, который присваивается автоматически. А может, не ленивец просто не придаёт этому значения? Вон и аватарка у него такая же скучная, как у Занзары. Голое личико. Между прочим, город, откуда игрок выходит в сеть родной Екатеринбург. А 666 сумма всех чисел колеса рулетки. Комарова на миг призадумалась, но потом решила списать всё это на рядовой процент совпадений. Наташка позвонила только через час, сказала, что за время ожидания звонка успела приготовить семье ужин и помыть посуду. В трубке на громкой связи всё это время играла музыка. Зачем ты мне про музыку рассказываешь, сердилась Комарова. Что там с вылетом? Ты в лести ожидания на завтра, сказала сестра. Других рейсов не будет, так что дуй в аэропорт и караул там. Спустя 4 часа Комарова с кое-как собранным чемоданом уже сидела в первом терминале аэропорта Орландо, прямо под рекламой, изображающей беззаботную девицу в пушистой маске для сна. Маска была надета таким образом, что нос и рот девицы оказались оголены. Это не соответствовало веяниям времени и поэтому раздражало. Вообще всё раздражало. К тому же бесплатные жизни закончились и на планшете, и на смартфоне. От скуки Комарова начала смотреть по сторонам, но ничего интересного не заметила. На табло вылетов преобладали красные буквы отменённых рейсов. Пассажиры держались друг от друга на пионерском, как говорили в детстве Комаровой, расстоянии. Кофе в неё уже не лез. Магазины в аэропорту один за другим закрывались, над Швецией спускалась ночь. О, тоже здесь, рядом с ней в кресло упал Серёжа. Комарова сначала хотела разозлиться, но потом передумала. В некоторые моменты лучше, когда рядом есть хотя бы Серёжа. Ночь они провели в Орланде, дремали по очереди, чтобы не оставлять без присмотра вещи. Серёжа приятно удивил Комарову тем, что смотрел тот самый сериал, к которому она относилась с симпатией. Во всяком случае, так было раньше. до игры. «Вообще-то странно, что ты, мать, подсела на такую бессмысленную игрушку», — сказал ей как-то раз Ваня. «Я бы ещё понял какую-нибудь мощную стратегию, но это...» А Комарова в ответ заявила, что люди, использующие компьютер для работы, как раз-таки и подсаживаются на самые незатейливые игры. Лупят по шарам, взрывают пончики или вот составляют слова. Ей и в голову не пришло бы грузить игру на рабочий комп. Она была её личной жизнью, свободным временем, страстью и отдыхом одновременно. А может, ей просто не хватало криков "вау" и "супер" в обычной жизни? Ваня выслушал мать, снисходительно кивнул и больше на эту тему не заговаривал. Утром в Орланде открылся первый магазинчик, и Серёжа сбегал за кофе. Комарова обожгла губы, потому что хлебнула не глядя. Расстреливала очередью слов игрока за номером 12-849. Счет у них был 10-1. Противник каким-то чудом обошел Комарову в последнем раунде с перевесом в 4 очка. Она вытащила планшет из сумки, и вот уже не Дзанзара, а Москита, отправил игроку 12-849 вызов. Тот немедленно принял его и тоже, разумеется, продул. Интересно было бы Дзанзаре сыграть с Москита. Кто из них лучше, я или я? Именно об этом думала невыспавшаяся Комарова, когда пришло сообщение от аэрофлота. Вылет подтвердили и ей, и Серёже. А на стойке регистрации сообщили, что это последний рейс из Стокгольма в Москву. Пассажиры на борту сидели все как один в защитных масках. Комарова подумала и тоже надела намордник из Наташкиного пакетика. И дала второй Серёже, а он так растрогался, что лучше бы и не давала. Не было сил выслушивать благодарности от чужого человека, который ей к тому же не нравился. Весь полёт она делала вид, что спит так убедительно, что в самом деле уснула и пришла в себя только когда пилот объявил посадку и в салоне вспыхнул мерзкий свет. Пассажиры вскочили с мест, но стюардесса тут же прикрикнула: "Не встаём, уважаемые пассажиры, заполняем анкеты для медицинского контроля". Потом в салон вошёл человек в спецодежде и измерил всем температуру бесконтактным термометром. Никто из пассажиров не температурил. Стюардесса, прощаясь с Комаровой на выходе из воздушного судна, пожелала ей удачи с таким видом, как будто знала о том, что удача ей точно не светит. На паспортном контроле очереди почти не было, зато потом все пассажиры вставали намертво в очереди на контроль медицинский. Серёжа к счастью потерялся ещё до того, как Комарова покинула борт. Дышать в маске было невозможно. Уши болели от резинок, да ещё и постоянно запотевали очки, даже в помещении. Если все вокруг в масках, так мне, наверное, можно без маски. Эта сомнительная логическая выкладка показалась Комаровой абсолютно верной, поэтому она стянула бумажный номордник с лица, будто вынырнула из воды после долгой задержки дыхания. Медицинский контроль состоял в том, что у Комаровой забрали в конце концов анкету, заполненную ещё в самолёте, и пустили на просторы Шереметьево. В первом же попавшемся маленьком кафе она взяла чашку кофе, сырники и прильнула к игре, ожидая сражения с 12-849, но он вышел из сети и не появлялся уже несколько часов». сыграла без удовольствия несколько партий с ждаем Калинкой, одарённым слововедом Василием Петровичем и гуру Юлечкой, сразив всех, кроме Юлечки, но та явно играла с подсказками. Невозможно разглядеть на игровом поле слово реконвалисценция. Ну то есть разглядеть-то его можно, но вот много ли народу его знает? Комарова бдительно изучала список ненайденных слов после каждого тура. Сырники тем временем остыли, да и кофе превратился в горькую бурду. А ведь надо ещё купить билет на ближайший рейс в Екат. Взяла на тот, что летает через 3 часа. Борт почти пустой, сказали на регистрации. Наташка по телефону сообщила, что они хотели забрать Ваню к маме на даче, но он упёрся как осёл. Я его не потащу ведь на себе, Ленка. Совершеннолетний человек, студент Пусть живёт один, не переживай. Денег к моему оставили, продуктов купили. А ты из аэропорта сразу езжай к нам. Ключи заберёшь у соседки сверху, только маску не забудь. В салоне самолёта было ровно 10 человек. Чемоданка Моровой выехала на ленту первым. Такси прибыло ещё до того, как она вышла из терминала. И через 30 минут Комарова уже грохотала чемоданом по ступенькам Наташкиного подъезда. Она не стала разбирать вещи, не стала ужинать, а только сняла маску и вымыла руки. 12849-й появился в сети в тот же момент, как она открыла игру, будто ждал сигнала. 12680, 900, 500, 1500, 1000. Играл он, она, в целом неплохо, но не понимал, судя по всему, что здесь важно не только увидеть как можно больше слов, но и быстро считать очки за каждую букву. Комарова подавила в себе странное желание отправить игроку личное сообщение с советом. Уснула она с планшетом в руках и смартфоном под подушкой. Только утром позвонила Наташке с мамой и Ване, сказать, что приехала. Сына известие не слишком впечатлило, но он напомнил, чтобы мать не забыла перевести ему на счет кармашки. И, спохватившись, спросил, может, принести чего? Уже неделю Ваня оставлял ей продукты под дверью квартиры. а Комарова выставляла взамен пакет с мусором. Потом выходила на балкон и с жадностью смотрела, как сын идёт к ближайшей помойке. Красивый, высокий. Поравнявшись с аркой, Ваня оборачивался и небрежно махал рукой. Наташкина квартира не взлюбила Комарову сразу. Засохло два цветка, несмотря на то, что Комарова поливала их отстоявшейся водой. Встали настенные часы, Перегорела лампочка в ванной. И самое ужасное, на третий день накрылся роутер. Работать без вай-фая Комарова не могла. Раздавать мобильный было бессмысленно, не та мощность. Позвонила на работу, там никого. Ах, да, все на удалёнке, дни светового карантина. Набрала директора на мобильный. Тот сказал, что организует новый роутер на днях, но придётся немного подождать, потому что у всех сейчас большие проблемы с поставками. Комаровой показалось, что директор не трезвый, голос его звучал как-то странно. Но сайт-то ей нужно было доделать, тот, над которым начала работать ещё до Швеции. Уж что-что, а сайты людям точно будут нужны в условиях новой реальности. Тем более там заказчик нервный. Первые сообщения от него были длинные и вежливые, а сейчас приходили только короткие и злобные. Она мучилась от безделья, от того, что жизни в игре кончались скорее обычного, от того, что не может заставить себя ни читать, ни смотреть кино. С полуда до обеда потом просматривала ленту Фейсбука, кто песни поёт под гитару, развлекая скорее себя, нежели подписчиков, кто мастерит игрушки из втулок от туалетной бумаги. Будущее предсказывали и те, что с гитарой, и те, что с втулками. Предрекали все общую катастрофу, гибель не от вируса, так от голода. Комарова вируса не боялась, потому что у неё была игра. И работа будет, как только роутер привезут. Сны здесь снились ей странные и запоминались в деталях. Как к ней в квартиру ломится молодая женщина с чёрными волосами, а Комарова изо всех сил пытается её не впустить. Или какое-то загадочное насекомое вроде летающего паука проникает через балкон и Комарова сражается с ним не на жизнь, а на смерть. В карантинных снах она всегда противодействовала некому пришельцу, проникающему в дом, и очень от этого уставала. Вчера ей позвонили с незнакомого номера, и Комарова подумала, что это по поводу роутера, но выяснилось, сегодня придут брать тест на коронавирус. Рассказала об этом Ване с балкона, опять провожала его взглядом до арки. Потом задрала голову вверх и не узнала небо. Оно было чистым, без единого инверсионного следа. А прежде тут и там исчеркивалось самолетами крест-накрест. В город пришла весна. Издевательски светило солнце. В воздухе весело кружились пустые пакеты, прилетевшие с помойки. Две вороны сидели на ветвях дерева, та, что ближе, смотрела на Комарову враждебно и даже слегка раскачивалась на ветке, как будто готовилась к нападению. Тест пришли брать к вечеру. Уставшая женщина в спецкостюме взяла мазок из левой ноздри, а потом той же палочкой из глотки. Комарова не слишком разбиралась в медицине, но всё равно удивилась. Да мне тоже показалось, что это неэтично, сказала уставшая женщина. Но вот так. Если что обнаружат, вам позвонят. Комаровой было жаль отпускать уставшую женщину, она предпочла бы поговорить с ней ещё, пусть даже о погоде или рассказать сон. 9 дней одиночества оказались весьма тяжёлыми при близком знакомстве, и даже игра, как ни странно, прискучила. Точнее, не так. Ей прискучило играть со всеми, кроме 12-849-го. Он еще дважды выиграл, и она с трудом удерживалась от того, чтобы поздравить противника с победой. На другие вызовы Комарова откликалась через раз, а игры с безымянным смаковала, как пирожные. «Хочешь пирожных?» — спросила по телефону Наташка. Ее муж собирался завтра в метро, который вроде бы открыт, и предлагал завести, что надо, нашей изолянтке. Комарова посмотрела на себя в зеркало, висевшее напротив дивана, и сказала: "Мне бы вот лучше зелёного солдата". Конечно же, она имела в виду зелёный салат. Наташка даже не хихикнув сказала: "Я понимаю, тебе там скучно. Солдата не обещаю, но вкусненького привезут. И салат. Жди". Дни уже совсем не различались, сливались в единое нечто, проложенное дурными снами и игрой. По двору бродили бабушки-сталкеры, Комарова привычно сверлила их взглядом с балкона. Игрок 12-849 прислал очередной вызов, но вместо того, чтобы ринуться в бой, изолянтка отправила ему личное сообщение. «Как дела?» Он тут же ответил. «Как у всех?» «Меня Лена зовут». «Я знаю». Комарова протерла очки полой растянутой футболки, в которой ходила уже три дня. Именно это он и написал. «Я знаю». «Мы что, знакомы?» «Знакомы. Хотя иногда мне кажется, что я тебя совсем не знаю». Комарова зачем-то вышла на балкон, но во дворе не было даже бабушек. Только чьи-то синие бахилы лежали на гребне последнего сугроба. Игрок 12-849 молчал, ждал комаровской реплики. «Мне тут как-то не по себе», — написала она. «Очень одиноко». И страшно, и снится какая-то фигня. Всем сейчас не по себе. Играть-то будешь? Ну, давай». Игралась без удовольствия, хотя она, конечно, победила. Тут же вернулась к сообщениям. «Кто ты?» Он промолчал. Не ответив, ушёл из сети, и вот тогда Комарова по-настоящему испугалась, что «12 849» не вернётся. Дошло наконец, что вовсе не игра, а он был для неё теперь главным утешением. В считанные дни стал постоянным персонажем в реальности, менявшейся буквально с каждой минутой, потому-то она так вцепилась в него, что он не зависел от вирусной статистики и запретов покидать свой дом. Вызвала на игру с телефона, ждала ответа с бьющимся сердцем, как в юности, когда звонишь домой любимому. Игрок на связь не вышел. Да и юность давно прошла. На другой день Наташкин муж привёз продукты и минутку постоял под балконом. Он был в чёрной защитной маске и перчатках. Маску не снимал даже во время разговора, поэтому содержание сказанного осталось для Комаровой загадкой, хотя она усердно кивала. Расстрогало, что вспомнил про зелёный салат и сигареты. а ближе к вечеру доставили роутер. Пока устанавливала его, пока перегружала материалы, стемнело. Только-только села за работу, как вдруг услышала слабый писк на планшете. Игра. Сообщение от 12 849. Как ты думаешь, почему в одних семьях люди сейчас становятся ближе, а другие — наоборот? Ничего себе вопросик. Я за все семьи отвечать не могу. Мои-то как раз вроде сблизились. Вот мне только что продукты привезли, даже сигареты не забыли, хотя сами не курят. Забота это одно, близость совсем другое. Вот представь, что ты постоянно находишься рядом с человеком. Он тебя любит, и ты его любишь, но каждый раз между вами какой-то барьер, и преодолеть его никто не может. Чем больше вы сближаетесь, тем сильнее отдаляетесь. Так кто ты? И снова молчание. Ответа не будет, или же всё дело в том, что здесь нужен другой вопрос. Два последних дня самой изоляции Комарова честно не заходила в игру, хотя ламало её по-страшному. Отвлекаясь, будто бы между делом сотворила один из самых красивых своих сайтов, и заказчик вновь перешёл к длинным, теперь уже благодарственным письмам. Из поликлиники не звонили. Видимо, тест не подтвердился. В городе объявили строгий карантин. За лункой стоял теперь с утра до ночи автомобиль с громкоговорителем, объяснявшим гражданам, что почём. Но общественный транспорт ходил допоздна, и гул ночного трамвая отзывался внутри под сердцем, как когда-то отзывался на каждое его движение будущий Ваня. 14-й и последний день своего заточения Комарова посвятила полноценной уборке квартиры. С наслаждением вышла на улицу, сама вынесла мусор, отдельно бросила в контейнер пакет набитый окурками. Табаком в квартире вроде не воняло. Покидала вещи в чемодан, вызвала такси и потом всё-таки решила заглянуть в игру. Один раз, ненадолго. 5 вызовов от новых игроков. Максимальное количество жизней 5. Очередное звание Тёмный рыцарь. И ни одного непрочитанного сообщения. Комарова написала: "Ваня, это ты?" И пока игрок 12849 собирался с мыслями, поняла, что в ответ ей хватило бы единственного слова. Как жаль, что в нём лишь две буквы. По правилам игры оно не принимается, а значит, ничегошеньки не стоит.